Константин Поустовский, нет ли у вас молока? На перекрестках лесных дорог, около шалашей, сложенных из сосновых веток, стояли девушки-бойцы с флажками. Они руководили потоком военных машин, указывали им дорогу, проверяли наши документы. Мы встречали этих девушек-регулировщиц в полях, очень далеко от деревень, в лесах. Около переправ через быстрые реки. Под дождем и на ветру, в пыли и на солнце в Северные ночи и на рассветах. Всюду и всегда мелькали мимо нас их обветренные лица. Строгие глаза, выцветшие пилотки. Ночью в глухом лесу одна из таких девушек остановила нашу машину и спросила. «Нет ли у вас, товарища, молока?» «Мы с фронта едем, а не с молочной фермы». Недовольно ответил шофер. «Своих коров мы, как на грех, подоить не успели». Насмешливо добавил боец с автоматом. «Вот беда. У нас не за каждой ротой ходит стадо молочных коров». «А вы бросьте шутить», – сердито сказала девушка. «Я вашим остроумием не интересуюсь. Значит, нет молока?» «А в чем дело?» – спросил майор, вылезая из машины. За ним вылез боец. Регулировщица рассказала, что этой ночью она впервые за время войны сильно испугалась. Артиллерия открыла ночной огонь. В лесу это хуже всего. Когда тихо, то хоть ничего и не видно, но, по крайней мере, слышно, как захрустит под сапогом каждая ветка. Никакой немец, отбившийся от своих, не может застать врасплох. А когда бьет ночью артиллерия, и слепнешь от темноты, и вдобавок глохнешь. Девушка стояла ночью на перекрестке. Вдруг кто-то крепко схватил ее за ноги. Девушка закричала, отскочила, схватилась за винтовку. Сердце у нее колотилось так громко, что она не сразу услышала тихий плач у своих ног. Я услышав, зажгла электрический фонарик и осветила дорогу. Смотрю, маленькая девочка в рваном платке стоит рядом. Такая маленькая, ростом не до колен. Я слова сказать не могу. Она обхватила меня за ноги, уткнулась головой в колени и плачет. Нагнулась я над ней, Самаре Вудура, и слышу, как она одно только слово шепчет «Мама». И так настойчиво, знаете, шепчет, будто я действительно ее настоящая мать. Отнесла ее в шалаш, уложила, закутала шанелью. Спит она сейчас. Молока бы и надо, когда она проснется. «Да, дела», — сказал майор. «А сколько ей лет?» «Годика три». Она уже разговаривает хорошо. Все, что могла, мне рассказала. Из их где-то там, за лесом, сгорела вместе со всей деревней. А мать, должно быть, убили немцы. Она говорит, что мать спит, а она ее будила-будила. И никак не могла разбудить. «Да, дела». Повторил растерянно майор. «Есть у меня банка сгущённого молока». Пробормотал шофер и начал рыться в темноте у себя под ногами. «Молоко, конечно, молоком», – сказал боец с автоматом. «Только ее в тыл надо определить». «Жалко мне ее», – тихо вздохнула регулировщица. «А ты что ж», – спросил боец, – «при себе ее оставить хочешь? Кто тебя разрешит? Ребенку забота нужна. Скажем, детский сад или что-нибудь в этом смысле». «Да, я понимаю», – согласилась девушка. «Только неохота мне ее вам отдавать». «Давайте, давайте», – суровым голосом сказал майор. «Мы ее устроим в надежное место». Регулировщица побежала в шалаш за девочкой. «Вот происшествие», – сказал боец. «Я от Сталинграда до Брянска дошел, а ничего похожего не случалось». Научили меня немцы их нерод фашистски, ненавидеть. Пробормотал шофер. «И меня научили», – сказал боец. «Я 75 немцев пока что уничтожил». «Ты что ж, снайпер?» – спросил шофер. «А как же? Мы все иранские снайперы». Регулировщица принесла девочку, она крепко спала. «Кто из вас ее держать будет?» – спросила регулировщица. «Я», – сказал боец с автоматом. «Всю дорогу буду держать». «Смотри, уронишь», – заметил шофёр. все таки хрупкое существо». «Это кто уронит?» – грозно спросил боец. «Я, что ли? Сказано тебе, что я снайпер. Рука у меня твердая. Это не то, что твою баранку крутить». И опять же, дочка у меня в деревне осталась чуть поболее, чем это. Я ее сам бывало в коляске укачивал. Боец неожиданно и смущенно улыбнулся. «Ну и держи». Примирительно сказал шофёр. «Я все равно очень аккуратно поеду. С моей ездой ты ее не уронишь». Боец влез в машину, осторожно взял девочку. Над вершинами леса небо уже синело, приближался рассвет. «Поехали», — сказал майор. Регулировщица покраснела, обдернула гимнастерку и тихо сказала, вертя в руках измятый листок бумаги. «Разрешите обратиться, товарищ майор?» Вот тут я адрес написала, свою полевую почту. Очень мне желательно знать, куда вы ее определите. Пусть мне напишут. Пожалуйста. Да. «Давайте», — сказал майор. «Значит, не хотите с ней навсегда расставаться?» «Не хочу, товарищ майор». Машина тронулась. Над первой же просекой, заросшей высокой травой, мы увидели солнце. Белое огромное, оно подымалось в синеватой утренней мгле. По просеке вели пленных немцев. Они сошли с узкой лесной дороги, чтобы пропустить машину. Злыми, тяжелыми глазами они смотрели на нас из-под стальных шлемов, а один из них с редкими, будто выщипанными усиками, чуть заметно оскалился. Шофер обернулся к бойцу и спросил. «Сколько ты, говоришь, уничтожил?» 75. «Маловато, по-моему», – сказал шофер. «Ничего», – пробормотал боец. «У меня с ними еще разговор будет автоматический».